Глава 28. Нана. Вышла от сестры в приподнятом настроении. Подумать только, у меня теперь есть племянник. Казалось бы, все наладилось, и я должна радоваться. Но все же, глядя на Олега, часто ловлю себя на мысли, зачем я ему? А будем ли мы вместе? И как долго? Это мой любимый вопрос к самой себе. Всплывающие картинки с совместными детьми гоню прочь, чтоб потом не сойти с ума от горя. Смогу ли я кого-то еще так полюбить? Уверена, нет. Поэтому наслаждаюсь сегодняшним днем, не заглядывая наперед. Услышала трель телефона с нежной романтической композицией и включила вызов. Но Тусь, освободилась уже?» «Да, готова к встрече, любимый». «У меня добавились неотложные дела в клубе. Подъезжай ко мне, подожди здесь». «Может, я лучше в парке, на лавочке?» Предприняла попытку избежать появления в нежеланном для меня месте. Как раз в этот момент закапал дождик. «Давай, без капризов, дуй ко мне. Внизу посидишь, клиентов нет. А потом вместе поедем, прогуляемся». Не стал идти на поводу Олег. «Да, хорошо. Скоро буду». Спорить не посчитала нужным. Пора становиться смелее и перестать шарахаться от воспоминаний. Совсем не хотелось туда ехать. Лишние напоминания о прошлом». Всё, хватит ныть, дала себе установку. Любимый попросил приехать, значит, взяла себя в руки и полетела навстречу. Возле клуба потопталась пару минут, вот как не пускает что-то. Собралась, мысленно встряхнулась и вошла внутрь. Меня попросил Олег подождать его. Обратилась к охраннику, в мой прошлый раз другой стоял. «Да, конечно, проходите», указал мне направление к столикам. Заметила возле лестницы администратора клуба Карину, которая смерила меня странным взглядом и быстро исчезла в коридоре. Самое приятное для меня то, что Олег скоро не будет здесь работать. И даже в плане учебы. Любимый не отстал от друга и поступил в тот же университет, только на психологический факультет. Естественно, это будет заочная форма обучения. Мы уже с Полей волнуемся насчет хватких студенток. Сестра предлагает периодически там показываться, приходить по очереди одной и сразу к двум. Наши-то различают, а вот остальные разницы не заметят». «Не надоело еще мужиков разводить?» — раздался голос над головой. «Сразу и не поняла, что мне вопрос задают. Сижу себе, никого не трогаю. И главное, кто? Та самая Карина. Странно, что она вообще меня помнит. Вы меня путаете с кем-то?» Спокойно ответила, стараясь не придавать значения персоне со звездой во лбу. «Как же тебя, Нана, перепутаешь!» Я вздрогнула от упоминаний своего прозвища. «Чего пристала?» Резко отпала вежливость при таком обращении ко мне. «Отстань от Олега! Найди себе богатого папика! Могу даже свести с одним олигархом!» Подмигнула мне идиотка. «А не пошла бы ты?» «Пошла бы, не волнуйся! Но только с Олегом!» Вот даже рубашку его постирала, которую он забыл в прошлый раз у меня дома. Покрутила мужской светло-серой рубашкой перед лицом. Молодец. Стирай дальше в том же духе. Можешь прийти уборку сделать, я не против. Старалась говорить безразличным тоном, доводя блондинку до бешенства. Вот уже она покрылась красными пятнами. Злая стерва, так тебе и надо. Внутри поток подозрительных эмоций забурлил со страшной силой, «Он спит с ней? Раньше спал? И его ли эта рубашка?» «На эти вопросы я приму ответ только от Олега». «Да ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь, шлюха?» Уперла она руки в боки, типа деловая тут нашлась. «С силиконовой долиной? Или девушка с табличкой «Ищу богатого спонсора»?» «Все так же, сохраняя лицо, предположила я». «Послушай меня, дрянь подзаборная!» Твое место, как и раньше, на трассе дальнобойщиков обслуживать. У нас на нормальный вызов таких не заказывают. Сама подумай, где ты и кто он? Зачем ты лезешь, куда не дотянешься? Была в грязи, там и утонешь». Я стояла, смотря на нее в этот момент, и думала, что даже по морде ей дать не хочется. Все, что она говорит, правда. Она просто озвучила мои мысли. Слезы подступили глазам, И я развернулась в сторону выхода. Все, что мне хотелось сейчас, уйти, спрятаться, закрыться от всех. В первую очередь от самой себя. Вышла, поймав удивленный взгляд охранника, и просто побрела вперед. От слез плохо различала дорогу, и все шла, шла, шла. Спешить все равно некуда. И опаздывать тоже. Приблизилась к перекрестку и поняла, что мне нужно перейти на другую сторону улицы. Ведь я двигаюсь в противоположную сторону от дома. А может, поехать к Данке?» Погрузившись в свои раздумья, ступила на проезжую часть. Послышался визг тормозов, громкий оглушительный сигнал, и я почувствовала, как схватили сзади и откинули назад. Приземлилась на попу и боялась шелохнуться. У меня и до этого все было как в тумане от слез, а сейчас, наверное, от шока просто поплыло. Сзади сильные руки резко развернули, я увидела своего спасителя. Только сейчас, глядя в его взволнованные полные боли глаза, я осознала, что могло произойти. Он поднял меня на ноги и стал трясти, как куклу, вцепившись в плечи. «Почему ты ушла? Что все это значит?» — кричал на меня Олег. Как же много хотелось всего сказать ему. Вот только вместо слов я слышала свои схлипы и рыдания. «Прости, «Прости, все, что получилось выдавить из себя». «Ответь, что я тебе сделал? Тебе плохо со мной?» «Нет, нет, нет!» Мотала головой в стороны, думая, как правильно объяснить ему, что понял. «Мы не сможем быть вместе». «Малышка, успокойся, прошу тебя». Он уже вытирал мне слезы руками и губами, зарываясь лицом в мои волосы. «Прошу, ответь, что тебя так расстроило или кто?» «Если ты не скажешь, мы вернемся в клуб, и там получат все сразу без разбора». «Пожалуйста, не надо. Я и так знаю, что ты достоин лучшего, чем я. Тебе нужна другая, приличная, хорошая, хозяйственная». Он прервал меня. «Над, ты хочешь, чтобы я женился на Нине? А если подумать, то и Галя подойдет. Олег стоял и смотрел на меня с печальной улыбкой, обхватывая в кольцо рук. мне показалось что настроение у него резко улучшилось такое впечатление будто от моих слов ему полегчало а должно ведь наоборот я же правду сказала Ната, идем со мной здесь как раз есть неподалеку потянул меня за руку что есть куда мы идем спросила ничего не понимая в больницу моя хорошая зачем осмотрела себя все нормально даже джинсы не порвала значит «К врачу на прием. подтвердил мою догадку. «А ты зачем думала, туда ходит? «Ты заболел?» – спросила обеспокоенно. «Неужели я что-то пропустила?» «Нет, малышка, я нет. А вот тебя я отведу к врачу. Есть такой. Отоларинголог называется. Если не поняла, то по-простому ухо, горло, нос. У меня ничего не болит. Не переживай». Тебя просто тщательно большим шприцом с длинной иглой промоют туши. Желательно, чтобы в одно ухо вставили иглу, а с другой вылезло. Все описанное сопровождалось показом руками. Шприц он показал около 50 сантиметров. Про иглу вообще молчу. Я даже за уши схватилась от шока. У меня совсем не то было сейчас настроение, когда получается воспринимать юмор. «Не надо!» У меня все в порядке и так. Отстранилась, не отпуская уши на всякий случай. Да. Не я ли тебе говорил, что сам буду решать, с кем мне быть? А все мои слова о том, что люблю тебя, и ты нужна мне. Если я такой хороший, почему ты хочешь заставить меня страдать? НАТО, ты лучший, что было в моей жизни за последние годы. Все, чего я хочу быть с тобой. Понимаешь? С тобой. То, что произошло на дороге, Он крепко-крепко прижал меня к себе, сдавив ребра до боли. «Не делай так больше, умоляю. Мне до сих пор страшно даже подумать, что могло. И как я без тебя...» «Прости, любимый, прости. Я так хочу, чтобы ты был счастлив. С тобой, родная, только с тобой». Посреди мостовой, обнявшись, мы стояли и просто наслаждались тем, что есть друг у друга. И главное, некоторые остались целы. Перед глазами возник образ рубашки. И мне захотелось спросить сейчас, прямо здесь, не унося мерзкую грязь дальше с собой. Все, связанное с блондинкой, только так и хочется назвать. Прости, что говорю об этом, но там одна девушка тыкала мне мужскую рубашку. Так и не поняла, зачем. Если ты веришь мне, то точно не беспокойся. Посмотрел мне в глаза любимый открытым взглядом. Пока я ждал встречи с тобой, ошибался и... Я верю тебе. Перебила его, почувствовав нарастающую злость на белобрысую курицу. Пока мы говорим о ней, она стоит между нами. Этого мне еще не хватало. Поднялась на носочки и прижалась в поцелуя к губам самого лучшего мужчины на свете. И если он сказал, что ему нужна я, какие могут быть возражения? Тряхнула, по всей видимости, неплохо. Мозги заработали намного лучше. Все еще, обнимаясь, сели в проезжающие мимо такси. По пути Олег назвал мой адрес. Больше не хотелось ничего спрашивать. И так уже, как дура, истерила и нервировала его. Поднялись в квартиру, и там он по-мужски объяснил, зачем мы здесь. На тусик предупреждаю сразу. Времени мало. Складывай только необходимые на первое время вещи, остальные потом перевезем. «Зачем?» «Куда? О чем он вообще?» Такое ощущение, что половину информации передает не виртуально, причем первую часть. «Ты переезжаешь к нам домой». Фраза «к нам» чуть опять не толкнула меня в слезы. Приостановилась взять свои эмоции под контроль, а то сегодня совсем распоясались. Попыталась мысленно сосредоточиться на сборах, не то начну радоваться, потом плакать и так по кругу. Не знаю, что он понял. Наблюдая за мной. Любимый просто подошел, обнял меня и тихим голосом успокаивал, обещал, говорил о любви. Быстро побросали все нужные и ненужные вещи, особо не заморачиваясь. Все взяла, кажется. А вдруг забыла что? Оглядываясь по сторонам в поисках самого нужного. «Малыш, магазины есть везде, пойдем. Подхватил пакеты и направился к выходу. «Да, я успокоилась». А как иначе? Возможно, со временем у меня получится простить и принять свое прошлое. Только смогу ли я перестать, глядя на него, спрашивать себя, за что мне такое счастье? Олег, сегодня состоится обещанный сюрприз для наших девочек. Вместе с Натой заехали к Дэну с Полиной, чтоб отправиться на него посмотреть. Поднялись в квартиру, посмотреть на малыша и поздороваться с Ниной. Она переехала к парочке на следующий день после выписки из роддома и помогает молодой маме. Сегодня Нина остается с ребенком, пока Полина будет отсутствовать. А с нами теперь живет Галина. Пришлось быстро взять к себе, чтоб не уехала никуда. Временами чувствую себя как зять перед тещей. Нетрудно догадаться, на чьей всегда стороне Галя. «Привет», — показалось Поле из спальни. «Я готова, можем ехать». Ната подойти даже не успела к сестре, как вдогонку раздался ворчливый голос. «И куда ты собралась в таком виде?» Следом выбежал растрепанный Дэн. «В каком? Что тебе не нравится?» Повысила голос Поля, продолжая обуваться. «Юбка слишком короткая. Пойди переодень», — спокойно произнес друг. «Да бегу уже. Гляди, вот-вот споткнусь от спешки. Не нравится – оставайся», – заявила ему ненаглядно, бесстрашно глядя в глаза. «Так это она еще приема не знает», – вспомнил о своей каратистке. «Накажу». Он привлек ее к себе с плохо скрываемой улыбкой. «Если, как в прошлый раз, то я согласна». Полина показала ему язык и выбежала за дверь в подъезд. «Мой старший ребенок совсем от рук отбился». Крикнул нам Дэн на ходу и понесся за ней следом, как мальчишка. Мы тоже вышли вслед за ними. И по дороге к машине я все вспоминал, какой была и какой стала Полина, мысленно радуясь таким переменам. Значит, испытания давались ей не зря. Залезли вчетвером в машину и погнали. Девочки переглядывались и перешептывались. Полина заметно нервничала, беспокойно вглядываясь в окна. Она-то с виду казалась расслабленной. но поглядывала на меня с опаской. «Поль, все будет хорошо, не волнуйся». Услышал, как Ната успокаивает сестру, сидя рядом на заднем сидении. «Ой, надеюсь, надеюсь». Тяжело вздохнула Полина. Бросил взгляд на Дэна, а тот сидит, довольный, как слон в предвкушении. «С моими друзьями точно не соскучишься». «Так это же твой дом!» Подъехали к воротам, и Поля, узнав знакомые стены, хлопнула в ладоши. «Не мой, а наш». Он повернулся к ней и послал воздушный поцелуй. Только открылась дверь, Полина первая выскочила и побежала вначале к вольеру, повисла на Диего, потом вместе с собакой скрылась за домом. «Куда она?» – спросил у Дэна, глядя на то, как Ната понеслась вслед за сестрой. «Вишню свою искать», – посмеиваясь, объяснил Дэн. «А она там есть? Кто ж его знает? Торчат какие-то палочки из земли». «Это только Галя определит потом». Девушки вернулись довольные, похоже, все на месте. Дэн взял Полю за руку и первыми вошли в дом, а мы за ними. При виде обновленной планировки и свежего ремонта, Полина с Натой охали и ахали, рассматривая и восхищаясь. Мрачные темные стены уступили место светлым, ярким и теплым цветам, создавая ощущение домашнего уюта. Больше всего понравилась детская спальня. Полина даже сказала, что о такой мечтала. «Это все сюрпризы?» Обернулась к нам Ната. «Нет, для второго надо выйти на улицу», заинтриговал свою малышку. Взял за руку Нату и направился вниз. Выйдя за территорию Дэна, подвел к соседнему дому. «Мы что, в гости собрались идти к соседям?» Спросила она в недоумении. «Только наполовину». И добавил, указав рукой на друзей. «Они идут в гости». «А мы к себе домой». Девушки вначале шокированно переглянулись, потом завизжали и понеслись в дом. Теперь уже здесь все рассматривать. Отличная была идея купить дом по соседству. Повезло, что сосед так вовремя штаты на дому податься. Улыбаясь им вслед, произнес Дэн. «Представляю, как сестры рады. Всю жизнь провели друг без друга, и, наконец-то, будет возможность часто видеться». Только ради этого стоило пойти на такой шаг. Вначале сомневался, что получится, ведь такой крупной суммы у меня не было. А потом загорелся этим домом, и выход нашелся. Взял суду в банке и часть у Дэна, и вот, мечта сбылась. А при мысли о счастье НАТО чувствую себя вдвойне счастливым. К тому же, получается, я стал одним из наших первых клиентов. Месяц назад открылось наше совместное агентство недвижимости. Такое ощущение, что жизнь только начинается, а раньше была только подготовкой для создания почвы и опыта. «Теперь осталось еще переезд организовать», – напомнил обреченным голосом Дэн. «Давай не будем о грустном», – тоже представил этот дурдом, глаз задергался. Оставшись наедине, Ната обняла меня за шею, приподнявшись на носочках. «Я же никогда не смогу отблагодарить тебя за все, что ты сделал для меня и продолжаешь делать», прошептала любимая. «Малышка, ты подарила мне намного больше».